Глава восьмая «Плохо дело, они у нас на хвосте». Взглянув в зеркало заднего вида, нахмурился Арсен. «Что делать будем, Белоснежка?» Я на миг зажмурилась. «Что делать, что делать?» — крутилась в голове. Однозначно муж вместе со свекровью и Клюквиной задумали меня убить и послали наёмных убийц по моему следу, а Дениску морковкина перехватили чуть раньше чтобы выбить из него информацию. Что-то вспыхнуло в груди яркой решимостью. «Я им не позволю. Я доберусь до Эрика Снежинского, чего бы мне это ни стоило, а там... там мы с ним придумаем, что делать дальше». «Мамочки, у одного из них пистолет», — заскулила Сонька и от страха закусила кулак. «Думай, Тоня, ты управляла империей мужа пять лет. Неужели не придумаешь, как избавиться?» От двух тупоголовых наёмников злилась на себя я. «Остановите машину!» — раздалось в громкоговорителе совсем рядом. «Выйдите из автомобиля, руки за голову!» Арсен растерянно дёрнул себя за бороду. «Остановимся!» — запаниковал он. «Нет, ни за что!» — подал голос из багажника Марковкин. «Они нас всех расстреляют и в поле закопают. Гоните вперёд, может, удастся оторваться!» «Расстреляют, и я не увижу моря!» — отчаянно вскрикнула Сонька. «Ну уж нет!» Потеряв всякий страх, она высунулась в заднее окошко. «Что ты делаешь? Хочешь, чтобы тебе мозги вышибли? Залезь обратно!» — рыкнул на неё Арсен. Но вместо этого подруга начала швырять в джип кусками ещё тёплой пиццы с ананасами. «Удивительно! Один из кусков пиццы попал в цель!» На лету прилип к лобовому стеклу наших врагов и начал растекаться, не успевшим засохнуть сыром. «Остановите машину, или нам придётся стрелять на поражение», загромыхал громкоговоритель, разбавляя фразы отборными ругательствами. Понимая, что мы только разозлили преследователей ещё сильнее, Арсен нажал на газ и Соньку забросила обратно. «Капкан!» — объятая паникой, сдавленно вскрикнула я. «Что, капкан?» — не поняла Сонька. «Где капкан? Бросим его под колёса джипа. Может, сработает?» «Ты ж моя курочка белоснежная!» — оживился таксист. «Капкан сейчас упирается мне в ягодицу», — послышался из багажника голос морковкина «Неловкое движение, и он сработает, да?» «А ты как думал? Вытаскивайте капкан!» — скомандовал таксист. Тем временем жуткие верзилы в чёрном бронированном джипе начали нервничать. Они поняли, что мы не собираемся останавливаться, и в такси полетели первые пули. И хоть бы кто из водителей остановился или вызвал полицию, всем было плевать. Неслись по темнеющей трассе в сторону заката и плевали с большой колокольни на нашу бюджетную машинку, за которой устроили погоню два наёмника на джипе. «Не знаю, как у нас это получилось. Наверное, нам с подругой очень хотелось дожить до утра. Поэтому мы слаженно вытолкнули раскрытый капкан в окно, и, о чудо, через несколько секунд несущийся за нами джип наскочил на него колесом». Капкан захлопнулся, огромный автомобиль повело в сторону, и из-за плотного движения позади раздался грохот. «Ура, получилось, получилось!» Мы с Сонькой, хлопая в ладоши, прыгали на заднем сиденье. «Задумали меня убить? Не получится! Я так просто не сдамся!» Приоткрыв окошко, выкрикнула я. Оставив джип позади, наша машина вырвалась вперёд. Я осторожно выдохнула. Кажется, на этот раз нам повезло. Но с сегодняшнего дня моя жизнь была в большой опасности. Ещё утром примерная жена миллиардера... Сейчас я оказалась в компании бывших одноклассников, неудачника бармена Дениса Марковкина и почти уволенного из редакции за отсутствие профессиональной хватки репортера Сони шипелиной А самое жуткое — мой муж и его мать решили от меня избавиться. Иначе как объяснить погоню со стрельбой, от которой нам чудом удалось уйти? Честно говоря, у меня в голове до сих пор не укладывался тот факт, что Саша Снежинский лгал мне всё то время, что мы были вместе. Интересно, когда он начал путаться с Клюквиной? Наверное, после рождения второй дочери. Раньше точно нет. Ведь если он успел купить ей дом и чувствует себя в этом доме свободно, значит, у них всё серьёзно. Настолько серьёзно, что сегодня меня пытались убить. Я в отчаянии сжала кулаки. «Почему бы не поступить по-человечески?» сообщить правду об измене и подать на развод? Или миллиардеры не любят делиться доходами с жёнами при разводе? Неужели убить меня дешевле, чем поступить честно?» Солнце медленно погружалось во мрак, а в моей голове царил хаос из разрозненных догадок, которые никак не удавалось собрать воедино. «Вы бы выключили свои мобильники, пока в нас с не начали стрелять», Денис Марковкин просунул голову между подушками. «Отследят в два счёта». «Ох, это же из карты ничего нельзя снять!» Испугалась я, а Сонька полезла в сумочку. Пробормотав «Чур меня», тут же выбросила свой мобильник в то самое окошко, через которое пуля лопится и в наёмников. Напряжённо сглотнув, я тоже полезла за своим мобильником. Честно говоря, я отключила его ещё утром, Но всё равно решила избавиться от сим-карты, так, на всякий случай. Пусть мой любимый супруг никогда до меня не дозвонится. «Конечно, нельзя. Думаешь, как тебя отследили?» «Ты покупала пиццу, и твоему муженьку-убийце сразу пришёл отчёт», — выдал ценную мысль Морковкин. Закряхтев, он начал протискиваться вперёд, изо всех сил помогая себе руками. «Хватит толкаться», — возмутилась Сонька. «И чего тебе в багажнике не сидится?» «Ну, без капкана там, конечно, немного уютнее, но всё равно тесно». «Кстати, Арсен, зачем тебе в машине капкан? Ты на медведя ходил?» «Нет, на медведя не ходил. Я его продать собирался». Поморщился наш таксист, и я поняла, что капкан был краденый. «Надеюсь, он обворует мою дорогую свекровь, и её любимые украшения окажутся у других владельцев», — мстительно пожелала я. «А куда мы едем?» Наконец, втиснувшись между нами, настороженно поинтересовался Марковкин. Сонька мечтательно улыбнулась. «На море». «Скажите, что вы шутите», — взмолился наш одноклассник. «Нет, мы не шутим», — подтвердила маршрут я. «Ну, ладно. Лучше уж на море, чем на тот свет. Только у меня с собой из личных вещей паспорт и почти пустой бумажник. Думаете, мне удастся там пристроиться на какую-нибудь сезонную работу?» «Не парься, бармены везде нужны», — хмыкнул наш водитель. «Пиццы хотите? С ананасом? Тут ещё осталось несколько кусков», — спохватилась Сонька. «Ещё бы!» — голодные глаза Морковкина вспыхнули радостью. «И мне кусочек дайте», — Арсен протянул лапу на заднее сиденье. Получив кусок пиццы, он довольно улыбнулся и врубил на полную громкость весёлую песню, в которой пелось о новой шубе. Оставив позади вертолёты, спецназ и наёмников, наше такси помчалось в сторону Черноморского побережья.